90. Денис, вспышку видел? Что, радар? Радары появились недавно. Воробушек уступил Денису руль и волновался. Не знаю, что-то вспыхнуло, а ты шел с превышением. Альберто, у тебя от страха искра в глазах, обернулся к Марине. Ты заметила? Глаза круглые, как у птицы испуганные, штраф ты ему придет. Нет. Воробушек замолчал, размышляя. Марина сидела на заднем сиденье с ногами, завернувшись в плед. Альберто принялся ворчать, поносить радары и правительство. Затем речь зашла о пенсиях, о законе Фиона, о том, что старики живут все дольше, а пенсионные фонды не резиновые. Марину неудержимо клонила в сон, кислорода надышалась. «Кто же это сказал? Воздух так хорош, что хочется целиком в нос превратиться, и ноздри, чтобы с ведро каждое. Кажется, Гоголь. У Альберта в деревеньке и у Матье в национальном парке не ведра, корыта нужны». С Мартенами вышло забавно. Сдали Марго, стали прощаться. И тут зашел дедок, увидел воробушка. «Альберто, ты откуда взялся?» Воробушек заявил, «Я здесь Новый год встречал, хотел зайти к вам, но думал, вы к сыну уехали». Дедок сложил лоб гармошкой. «У тебя ж темно было». Мартен внимательно посмотрел на воробушка. «Да у нас это пробки выбило». Дедок не унимался. «И что? А то, что все перегорело, совсем. Со свечой сидели в дальней комнате». Мартен заволновался. «Что ж ты не сказал?» «Чудом вчера починил». Воробушек горестно поджал губы и столкнулся взглядом с детком. Тот прищурился. «А снег?» «Какой снег?» «Снег выпал три дня назад. Сутки лежал. Не было у вас следов». А -а -а -а. Ну мы ж не выходили. Я болел». Мадам Мартен руками давай всплескивать. «Как так? Простыл?» «След его простыл». Буркнул Корта по-русски. Дедок хотел что-то добавить, но воробушек вскрикнул. «Мсье Дельпар, вот Марина спрашивает, а из кого чучело труднее всего делать? Из слона?» И дедок сразу завелся. «Из рыбы». «Рыбы! Я ж тебе сто раз говорил, что рыбье чучело — это как тест на профпригодность таксидермиста». «Из рыбы?» — подыграла Марина и изобразила недоверие. Дальше, уже не слушала, в этом водопаде французских слов можно было захлебнуться. Пока ждали Мартенов, воробушек вызвался сводить на глубятню, башенку с круглой остроконечной крышей из черепицы, пристроенную к Мартеновскому дому. Такие в детских книжках рисуют. Туда царевин в заточение сажают, чтобы герою было место для подвига. Только сказочные башенки узкие и высокие. А это в два этажа, приземистая, крепенькая. Не очень-то хотелось на голубей смотреть. Противные птицы, как их можно в руки брать? А уж есть-то... Брррр! Денис остался присматривать за Марго. Они были белые, без единого пятнышка. Альберто поймал одного. Голубь курлыкнул, обхватил лапками палец, как ветку. — Держи. Альберто протянул птицу Марине. — Нет. Внутри наверху квадратные выемки рядами. Плоди себе в таком гнезде наследников, не опасаясь прожорливой нечисти. Не учли птички. Самые прожорливые, они только делают вид, что благотворительностью занимаются. Кормят, поят. Высоченных лестниц понаставили, не скроешься. Марина разглядывала гнезда. То хвост торчит, то клюв. Альберта возился с голубем, гладил его. Крылья расправлял, и вдруг принялся шептать что-то, склонившись. Не поймешь, что именно, но так уютно сразу сделалось. И когда Альберто поднял лицо, Марина впервые заметила. У него глаза мальчишки. «Смотри». Альберто толкнул входную дверь, в голубятню брызнули прохладные лучки солнца, вытянул руку с голубем, распахнул белое крыло. Оно тотчас пропиталось светом. Свет втек в каждую ниточку, в каждый узелок этого плотного кружева, и оно стало будто бы еще белее, еще хрупче, неуловимее. Видишь, Альберто сильнее потянул за крыло, как веер. Веер без рисунка, чистый лист, живая ткань. Сожмешь в руке, убьешь, и сквозь пальцы вытечет солнечный свет. Второй голубь подлетел, сел Альберта на руку. Марина смотрела, как они все трое шушукаются. Разве можно их убивать? Старенький пижо катился по темным дорогам, кланялся светофором. Звездное небо в окна заглядывало. Марина спала. Ей снился нос, шедший по улице десятой пятилетки в Новочебоксарске. На переносице у него покачивалось коромысло с двумя пустыми ведрами. Плохая примета, и Марина боялась, что нос столкнется с мамой. Потом он исчез, и возникла черепашья лаборатория. Матьё сказал по-русски, «Я не черепах изучаю, а голубей». И точно. Голуби сидели всюду, на кипах бумаг, на шкафах. Один плавал в аквариуме, как утка, другой высиживал яйца в ящике письменного стола. Матьё произнес, «Марго ведь тоже голубь», и распахнулась дверь. «Огромный птиц!» вошел и вспрыгнул в кресло. «Маргоша!» — умилился Матье и кивнул на мешок в углу. «Да ей пшена!» «Не, она желуди любит», — ответила Марина и проснулась от звука своего голоса. «Бредишь?» — оглянулся Денис. Она молчала, улыбаясь. Поняла, как это сделать. Рекламный плакат духов «Лер Дю Темпс». Изящный флакон с двумя голубками.